Глава двадцать третья. На следующий день я встал значительно раньше обычного. Надо было успеть перед работой заскочить в аукционный дом, чтобы встретиться с Ларом. Так что уже к восьми утра я стоял у дверей аукционного дома Филатовых. Только в этот раз пошел не к главному входу, а к запасному. Лар сразу сказал идти туда. Даже какой-то номер назвал, который я набрал на специальной панели рядом со входом. Нажал несколько кнопок с цифрами и стал ждать ответа. «Кто там?» — произнес сонный голос из динамика панели. «Лар, это я», — произнес на всякий случай, посмотрев в камеру. «А, привет, Александр. Сейчас, подожди». Я приготовился ждать, рассчитывая, что он сейчас придет и впустит меня внутрь. логичное решение, которое, наверное, принял бы каждый на моём месте. Мир вокруг меня внезапно сжался в точку, а затем закрутился, как калейдоскоп, на показавшуюся мне вечность секунду. А в следующий миг я понял, что стою прямо посреди мастерской знакомого альфара, внутри аукционного дома, ну, точнее, глубоко под ним. При этом всё произошло настолько быстро, что меня даже слегка затошнило. Доброе утро. поприветствовал сидящий за одним из столов Альф и широкос наслаждением зевнул Клар оказался одет в уже поношенную футболку с эмблемой какой-то метал-группы халат, который я уже видел, пижамные штаны и ярко-красные тапки Он с комфортом устроился в кресле, двумя руками держа перед собой не маленьких таких размеров чашку Слушай, ты бы хоть предупреждал о таких вещах заранее проворчал я, всё ещё пытаясь понять, смогу ли удержать небольшой завтрак в желудке или нет. Вроде смог. Извини, извини, помахал он одной рукой, предварительно поставив чашку на стол. Просто совсем лень было наверх идти. Так, куда быстрее? Итак, рассказывай, какая помощь тебе нужна. Признаюсь, после твоего вчерашнего звонка я весь заинтригован. Ну, я и рассказал. Разумеется, опустив некоторые А если быть точным, то практически все детали случившегося ночью об этом знать вообще никому не следовало. Хочешь сказать, что кто-то просто так спустил на тебя здоровенного магического зверя? рассмеялся он и отхлебнул из своей чашки, в которой, как я теперь знал, был налит крепкий чай с лимоном и мятой. Хочу сказать, в целом примерно всё так и было, улыбнулся я в ответ. Да, что-то вроде того. После того, как Ксюша вчера мне рассказала о случившемся, я постарался вспомнить всё, что произошло той ночью. Кажется, Мария называла эту тварь Хрут или как-то так. Разумеется, у меня появилась мысль связаться с ней, чтобы, так сказать, проконсультироваться. На первый взгляд, идея здравая, но после последнего визита в Ласточку она уже не казалась мне такой уж хорошей. Князь, насколько я знал из редких телефонных разговоров с Марией, тю ещё хандрил, а как вытащить его из этого паршивого состояния, я понятия не имел. Да и никто не имел, если уж на то пошло. Так что этот вариант я решил оставить напоследок. Перед этим обратившись за помощью к, так сказать, первоисточнику, скотина создания альфаров, вот у них и спросим. Здоровая такая, описал я её. Вытянутая морда с четырьмя глазами, шерсть похожа на тонкие чёрные иглы. «А — А-а-а! — воскликнул Лар и едва себя чаем не облил. — Все, я понял. Харут. — Знаешь таких? — Конечно, — закивал он. — У моей семьи две стаи таких были. Дед с ними на людей еще лет девятьсот назад охотился. — Прости? — не понял я, решив, что мне послышалось. — Ой, да не бери в голову! — махнул он рукой. — Дедуля у меня не самый хороший был. Благо старика уже давно в живых нет. — Не, постой, постой, мне интересно. Альфары на людей охотились? Это как вообще? Ну, бывали индивиды, пожал он плечами. Кстати, может, хочешь чаю там или кофе? А то я себе сделал, а тебе предложить забыл. Давай кофе, хмыкнул я, присаживаясь на свободное место на одном из деревянных ящиков. В отличие от моих предыдущих визитов, сейчас здесь царил относительный порядок. Вероятно, потому, что почти всё пространство было заставлено огромным количеством закрытых и перетянутых толстой шторбировочной лентой деревянных ящиков и довольно крупных пластиковых контейнеров. Для того, чтобы в привычной ему манере раскидывать вещи, у Лара просто не осталось места. Лара же тем временем опять-таки в своей манере угостил меня кофе. просто щелкнул пальцами, и на столе появился серебристый поднос с чашкой, кофейником, небольшим кувшином со сливками и двумя вазочками. В одной находился сахар, а в другой печенье. Оно хоть настоящее? спросил я у него, беря печенье двумя пальцами. Конечно, настоящее. Я же не из воздуха их создал. Просто перенёс сюда всё нужное из кухни. Как? Каким образом? Ладно, не те вопросы. Я сюда за другим приехал. Печенье оказалось вкусным, а кофе горячим. Сахар же я проигнорировал. Так что там с этой зверюгой? спросил я, наливая себе кофе и возвращаясь к основной теме разговора. Последующие слова Лары подтвердили то, что я уже знал от Марии. Альфы выводили кучу разных существ. Для них это было что-то вроде спортивного интереса. сплав магии, биологии и технологии по их скрещиванию даже свои названия для процессов имелись. Правда, последние лет 400 никто особо этим не занимался. Как сказал мне Лар, многие просто потеряли к этому интерес, так как упёрлись в потолок возможностей в той части, что касалась биологии. Но в последнее время это направление у альфаров, в особенности у тех, кто не ратовал за тотальный консерватизм, продолжал налаживать контакты с людьми за пределами своих анклавов, начал пользоваться куда большим интересом. Связано это с развитием человеческих технологий в области биологии и генетики. Опять же, по словам самого Лара, его области людской науки в целом никогда не интересовали столь же сильно, как наша поп-культура, так что тут его знания имели несколько ограниченный вид. Те, которых сейчас выводят, ещё более или менее адекватные поведал он. Раньше харуты были практически неуправляемы. Их использовали один раз, для одной охоты, после чего убивали, потому что потерявший цель животное становилось практически неуправляемым. Это как? Ну, смотри, вот ты же адвокат, так? Но вот представь, что тебе дали дело, и ты его выиграл, но даже после этого ты не сможешь выкинуть его из головы. Тебе каждую секунду будет казаться что сделал что-то не так, что мог добиться лучшего исхода. Снова и снова тебя заклинит на нём. Не сможешь думать ни о чём другом. Всё настолько плохо, с хорутами ещё хуже. Их звериное нутро усугубляло это. Охота закладывалась в них как единственное предназначение. Один раз взяв след, зверь больше никогда не сойдёт с пути, не собьётся со следа. У него всегда одна цель. найти и разобрать жертву на части. Их выводили исключительно для охоты, и в этом плане тварь получалась очень эффективной, но если не считать это в недостатка. А сейчас, лет 30 назад в одном из анклавов в вашей Европе начали выводить новую породу. Как раз выглядит так, как ты и описал. Они несколько меньше предыдущих поколений, много раз более умные и, что более важно, куда более послушные. Плюс, их перестало клинить на одной добыче. В каком смысле, спросил я, и Лар пожал плечами. Да в прямом. Поймали и поймали, съели и съели. После того, как охота заканчивалась, они реагировали на это спокойно и могли искать новую добычу. Ясно. Значит, зверюги стали многоразовые. Ладно. И что мне делать в этой ситуации? Сейчас. Погоди. Лар встал со своего стула и пошёл в дальнюю часть своей берлоги кабинета-мастерской, туда, где во всю стену тянулись здоровенные стеллажи, заставленные всякой возможной ерундой, начиная с пластиковых фигурок каких-то персонажей и заканчивая лежащими просто так магическими артефактами. "Тебе нужен талисман, чтобы запереть его", пояснил мне Лар, начав копаться среди разложенного на полках барахла. Обычно хоруты хранились с помощью амулетов и схожего типа артефактов. Там они пребывали до тех пор, пока не требовались. Сейчас, кажется, у меня было тут что-то подходящее. Он принялся перебирать коробочки и небольшие пластиковые контейнеры, а я в очередной раз поразился его непосредственности. Магические артефакты это очень дорого. Очень, даже те, которые изготавливались людьми. Я всё ещё помню рассказы Марии о том, сколько стоили расходники, что мы вместе с ней использовали в ночь нападения. А у Глара их тут было столько, что глаза разбегались. И всё свалено как попало, чуть ли не в одну кучу. Впрочем, наверное, это и есть хороший пример того, что пусть мы и стояли сейчас рядом друг с другом, жили мы в абсолютно разных мирах. То, что могло показаться мне огромной ценностью, для Альфара могло быть не более, чем забавной безделушкой. Блин, да он со своей точки зрения вообще должен был смотреть на людей, как на несмышленных детей. Двести лет от роду! Как он, в принципе, за такой срок сумел сохранить свою непосредственность? А как тогда вели себя те, кто, по его словам, коптил небо больше тысячи лет? Подумал и пришел к выводу, что эти мысли мне не особо нравятся». что в свою очередь заставило меня вернуться к одной из фраз, которые Лар сказал ранее. Слушай, не сочти за грубость, но ты сказал, что твой дед охотился на людей? Уточнил он, продолжая копаться среди полок. Ага, я просто хотел уточнить, что именно ты имел в виду. Да то и имел, хмыкнул Лар, открыв какой-то из контейнеров, заглянув внутрь и затем убрав его в сторону. Дедуля по маминой линии у меня не из самых приятных был. Там, в принципе, вся семья не самая хорошая. Слишком уж они консервативны. Это в каком смысле? Ну, в том, что считали людей просто тупыми животными, и альфарам, мол, давно стоило взять власть над миром в свои руки, а не стелиться перед теми, кто недостоин даже дышать рядом с нами одним воздухом и бла-бла-бла, все в том же духе. Дедуля у меня еще тот расист был, вот и устраивал себе развлечения. С друзьями собирал человек 200 или 300 и выпускал их на пустынном острове. Откуда не сбежать? Кидали им там оружие и прочего. Стой, оружие? Конечно, чтобы интереснее было. Дедуля не любил, когда добыча не может укусить в ответ. Говорят, что ему от этого становилось скучно. А поскольку природа вас когтями и клыками обделила, то они давали своим жертвам хоть какое-то оружие. и потом с друзьями устраивали охоту. Кто больше прикончит? Не то чтобы мечи или что-то другое давало им хоть какие-то шансы. Просто при наличии оружия их добыча получала иллюзорную надежду, что могла дать отпор, становилась агрессивнее. По его мнению, это делало охоту интереснее. И вот что на это сказать? С одной стороны, дичь страшная, с другой, не то чтобы меня это удивило. Для таких долгожителей, да ещё и обладающих истинной, как её называл Лар магией, люди, вероятно, вообще смотрели с ней иначе, как животные. Да, дедуля у меня был не самым приятным, невесело усмехнулся он. Но это ещё что. К полукровкам и тем, кто посмел смешать свою кровь с человеческой, он относился ещё хуже. Было даже время, когда у нас из-за этого едва до братоубийства не дошло. Всё было настолько плохо, Даже хуже, чем ты думаешь, Александр. Альфы практически бессмертны. Ну ты это и так знаешь. Мы живём дольше вас. Нас не трогают болезни и старость. У нас есть доступ к истинной силе. И в это же время посмотри на вас. Ну, спасибо. Извини, но я просто говорю как есть. С нашей точки зрения вы ну это всё равно что собаку завести. Сколько вы сможете прожить? 80 лет. Ну, сто. А активной жизни? Шестьдесят-семьдесят? С артефактами побольше, но все равно это ничто по сравнению, например, с моим отцом. А ему почти полторы тысячи лет. И если с ним ничего не случится, то он проживет еще столько же. И даже не постареет. Жизнь, Александр, это великий дар. С нашей точки зрения он бесценен. Что-то рассказы про твоего деда не совсем соответствуют этой идее. не удержался я. «Так я и не про вашу жизнь говорю», — усмехнулся Лар. «Я про нашу». Дед и те, кто разделял его идеи, считали, что подобное смешение крови — преступление против самой жизни. Все равно, что запятнать нечто прекрасное и бесценное. Кто в здравом уме будет марать бессмертие о столь скоротечную линию человеческой жизни?» Вот дед и ему подобные на пену от злости исходили каждый раз, когда слышали, что кто-то пошёл на сто лет вратительный шаг. Я так понимаю, что дальше эта история была только хуже, так предположил я. И в общем-то оказался прав. Вроде того, как-то отстранённо произнёс Лар, перейдя от одного стеллажа к другому. Если к мужчинам альфарам, которые заводили себе человеческих рабынь, дед и его конченные друзья относились ещё с пониманием, пониманием, ну это вроде, когда же немного экзотично считалось, что-то вроде секундного развлечения. Съел конфетку и выкинул фантик. Но с нашими женщинами, что связали себя кровными узами с человеческими мужчинами, всё обстояло куда хуже. Там доходило до крайностей. Убивали Людей почти всегда, их детей тоже, альфарок только в редких случаях. Даже таких порченых оставляли, так как считали, что их можно перевоспитать. Как именно, я даже знать не хотел. Вообще, вся эта история отдавала чем-то мерзким. А ведь даже и не подумаешь, глядя на этих похожих на фэнтезийных эльфов существ, что им ведомы такие человеческие пороки, как расизм, вопросы чистоты крови и всё прочее. Прости, Лар, но дед твой был тем ещё мудаком, при всём уважении и из точки зрения человека. Да я-то согласен, отозвался он. Ещё бы он не был, потому его под конец и посадили под замок, со всей его кодлой. Говорю же, у нас в одно время едва до внутреннего конфликта не дошло, настолько всё опасно было. Так «Да где она? Он натурально взвыл от досады, неспособный найти то, что нужно. А ты не можешь просто щёлкнуть пальцем и я помахал рукой, изображая магические пассы. Это так не работает, скривился он. Мне нужно точно знать, где находится предмет. Говорю же, я не беру их из воздуха. О! Его глаза радостно распахнулись, когда он посмотрел мне за спину. Изабелла, спаси! Обернувшись, я заметил идущую вдоль стеклянной перегородки знакомую молодую женщину. Она повернула голову, явно услышав наполненный искренними страданиями и безнадёгой крик, и увидела нас. Помахала Лару, а затем, с некоторым удивлением, мне. Доброе утро, улыбнулась она, открыв дверь и заглянув к нам. Не ожидала увидеть тебя здесь, Александр. Да я так мимо проходил. Ну, конечно же, Она рассмеялась и повернулась к Лару. Ты опять что-то потерял? Да, Изабелла Лушка, свет очей моих, помоги, взмолился он. Не могу найти контейнер с амулетами для хранения живых существ нашей работы. Маленький такой. Я помню, что он был где-то правостеллаж, третья полка. Тут же сообщила она и указала пальцем в нужную сторону, за жёлтой шкатулкой. Лар тут же бросился в нужном направлении. и уже через несколько секунд радостно вскинул руку с найденным, наконец, предметом. — Спасибо! Даже не знаю, что бы я без тебя делал. И кто только его туда засунул? — Так ты и положил, — усмехнулась баронесса Димитрова. — Я ведь говорил о тебе, что ты его потом потеряешь. — Лар, мне идти надо. У меня через пятнадцать минут встреча с графом Филатовым. Зайди ко мне, пожалуйста, после нее, хорошо? Альф кивнул и когда Изабелла ушла, погрустнел. Затем пожал плечами и достал из найденной шкатулки какой-то предмет. Протянул его мне. Вот, пример. Штука оказалась чем-то вроде небольшого перстня, вырезанного из светлого, напоминающего кость материала. Только вот на ощупь он оказался холодным, будто сделан из металла. Надень на палец, дал Альф дополнительные указания. Ну, я и надел его. Ничего не произошло. Конечно, не произошло, отозвался Ларк, когда я поделился с ним этой мыслью. И не должно было. Артефакт сейчас пуст. И что он делает? Он что-то среднее между твоим кольцом и орболом. Помнишь? Ты видел? Да, флешка для души, сказал я, вспомнив нашу первую встречу. Ага. Вот это работает так же, но уже с магическими существами. Не со всеми, разумеется, но для хорута его более чем хватит. Если зверь окажется рядом, то коснись его, и так. Стоп, Лар, перебил я его. Нафига мне его хранить? Так я думал, Лар, эта скотина едва не сожрала меня. На кой чёрта она мне нужна? Я просто хочу, чтобы тварь либо свалила, либо Так всё равно это лучший вариант, хмыкнул Альф. Их шкура очень прочная. Вашим оружием её пробить очень трудно. Твой меч, ну, он справится, но тебе ещё надо как-то умудриться выжить. Так что это кольцо всё равно лучше. Просто коснись им его так, чтобы артефакт вошёл в контакт с его телом, и всё. Его просто засосёт внутрь. Всего одно касание, и проблема решена. А потом приноси мне. Я уже дальше сам разберусь. С одной стороны, эта идея не то чтобы вызвала у меня бешеный энтузиазм. С другой, я всё ещё очень хорошо помнил, как пули отскакивали от его шерсти, не причиняя особого вреда. Так что решить проблему всего одним касанием выглядело и правду приемлемым решением. Главное, чтобы скотина мне руку не откусила в случае чего. Ладно. Спасибо тебе, Лар. Постараюсь вернуть его как можно быстрее. И раз уж я тут, у меня к тебе есть ещё один вопрос. Бестолку. Почти вся рабочая неделя прошла, а толку никакого. Разумеется, вызванная в начале недели служба по контролю за животными никого не нашла. Вообще. Я каждый день уточнял у Ксюши. Здоровенную чёрную псину видели в округе ещё трижды. Все три раза ночью, прямо в нашем квартале. В чатах стояла настоящая паника. Народ уже боялся ни детей ни отпускать на улицу. И я их понимал. Мне хватало воспоминаний, как псина гоняла нас по той недостройке. Так что к ситуации я отнёсся серьёзно, настолько, что каждую ночь проводил по 3 или 4 часа на улице, гуляя по району. Подумал, что если это действительно он, то такая приманка сработает. Ага, держи карман шире. Ничего, кроме сильного недосыпа, я не поймал. Вообще. В зверюге будто след простыл. Или это действительно была какая-то бродяжка, а я ошибся. Увидел страх в том, чего на самом деле не было. Так или иначе, но неделя прошла довольно спокойно, если не считать моих безрезультатных ночных охот. И как-то совсем уж неожиданно подкралась суббота. День, когда должен был состояться этот дурацкий приём. Но нет худо без добра. Мастерская, куда меня возила Настя, свою работу выполнила просто превосходно и точно в срок, как и обещала. Даже поверить не могу, покачала головой Ксюша, стоя за моей спиной. Мой младший брат идёт на приём к графам. Не издевайся, пожалуйста, попросила её тщательно осматривая свой внешний вид в зеркало. Ты прекрасно знаешь, что я лучше бы с тобой эти выходные провел. — Знаю. — Ксюша улыбнулась и обняла меня сзади за плечи. — Но все равно. — Чего? — Я тоже хочу, знаешь ли, на приемы ходить и всякое такое, с аристократами познакомиться. — Так ты уже знакома? Вон, видела, как Настя... — Да, если подумать с этой стороны, то все мы люди, — усмехнулась она. — Кстати, хотела спросить, а между вами... Что? Ну, просто. Нет, Ксюш. Чур меня. Мы просто работаем вместе. Отражение её глаз в зеркале как-то странно на меня посмотрело. Что? спросил я с подозрением. Да так, ничего. Знаю я это твоё ничего. Давай, кались уже. Ничего значит ничего, твёрдо заявила она и смахнула с моего плеча несуществующую пылинку. Давай, чтобы в 10 был дома. Мне так-то не 10 лет уже, чтобы я домой к 10 бежал. Как будто я этого не знаю, улыбнулась она и вышла из моей комнаты. Ладно, стоит отдать должное. Фрак был безупречен. Не знаю, как именно они смогли это сделать, но сидел он настолько идеально, что казался чуть ли не второй кожей. Настолько в нём было удобно. Да и чего скрывать? Выглядел я, как говорится, на все деньги. Не хватает только роковой красотки под руку и бокала мартини с водкой. Взболтать, но не смешивать. Зазвонил лежащий на тумбочке телефон. А вот и моя роковая красотка. Да? Мы подъехали. Ладно, отнесусь к происходящему как к вынужденному злу. Надо просто перетерпеть и попытаться получить удовольствие. Я и в прошлой жизни подобные мероприятия не особо жаловал, но раз выхода нет, приму это как работу и сделаю блестяще. Если бы стоя перед зеркалом и думая обо всём этом, я знал, во что выльется для меня это мероприятие, то просто пошёл бы и сломал себе ногу. Легче бы отделался. Но я не знал. А потому Последний раз поправил манжеты белоснежные, как первый снег с сорочки и пошёл на выход. Карета ждёт. Конец шестого тома. Вы слушали книгу Адвокат империи 6. Авторы Сергей Карелин, Ник Фабер. Читал Олег Шубин.